Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свой рассказ об эпохе Петра Первого, и эта лекция будет посвящена истории церковной реформы, социальным реформам и реформам в сфере экономики и финансов, а также истории двух наиболее крупных социальных движений Петровского времени. Итак, церковная реформа. Знаменитая церковная реформа Петра I была проведена в два этапа. На первом этапе она коснулась института патриаршества и церковного землевладения. В частности, в 1701 году после смерти патриарха Адриана царь принял два важных решения. Во-первых, Выборы нового патриарха были отменены и новым главой Русской Православной Церкви был назначен местоблюститель патриаршего престола, рязанский митрополит Стефан Еворский. И, во-вторых, для управления всем церковным имуществом был восстановлен монастырский приказ, который возглавил граф Иван Алексеевич Мусин Пушкин. Подобное решение Петра было вызвано целым рядом обстоятельств, а именно первое. Открытым неприятием большинства церковных иерархов и многочисленного монашествующего и приходского духовенства всех преобразований молодого царя. Второе. Очередным обострением борьбы за власть а, между светской и духовной властью и откровенно теократическими воззрениями двух последних русских патриархов и Акима и Адриана И, наконец, третье, горячим желанием самого царя и его ближайших сподвижников поставить под контроль государства огромные, прежде всего, земельные богатства церкви. В январе 1721 года Петр I провел второй этап церковной реформы. На сей раз для управления русской православной церкви была создана так называемая... Духовная коллегия, которая уже в феврале 1721 года была преобразована в святейший правительствующий синод. Членами этого синода стали 12 митрополитов, епископов и архимандритов, которые стали назначаться исключительно царем, который стал юридическим главой Русской Православной Церкви. Первоначально главой Святейшего Синода стал Стефан Еворский, а после его кончины в 1722 году управление Синодом было возложено на двух вице-президентов, в частности Феофана Прокоповича и Феодосия Яновского. Причем я хотел бы заметить, что все три представителя Русской Православной Церкви Петровского времени они были выходцами именно из Киева-Могилянской академии наконец в мае 1722 года для надзора за деятельностью святейшего синода была учреждена должность светского оберпрокурора на которую был назначен иван васильевич болдин именно ему отныне стали подчиняться не только вся синодальная канцелярия но и церковные фискалы то есть инквизиторы осуществлявшие контроль над умами и душами, Людей. Надо сказать, что проведение военной, коллегиальной, административной, сенатской и церковной реформ, которые дали мощный импульс созданию огромного чиновничего аппарата, или как выразились многие историки, в том числе профессора Троицкий, Павленко, Анисимов. Каменский и другие реальной бюрократической революции окончательно знаменовало собой превращение России в абсолютную монархию. Внешним проявлением этого процесса стало принятие Петром I императорского титула, преподнесенного ему правительствующим сенатом, в честь окончания Северной войны в сентябре 1721 года. Суть и содержание нового абсолютистского режима власти было кратко, но предельно четко прописано в знаменитом воинском регламенте, который гласил «Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повелеваться его верховной власти не только за страх», но и за совесть сам Бог повелевает. Теперь бы я хотел остановиться на реформах в сфере социальных отношений. Ну, хорошо известно, что среди наиболее значимых петровских преобразований в сфере социальных отношений обычно называют три важнейшие реформы. Во-первых, это указ о единонаследии. Во-вторых, принятие знаменитой табели о рангах. И, наконец, в-третьих, Податную реформу. Итак, начнем с указа о единонаследии. В марте 1714 года Петр I издал знаменитый указ о единонаследии, социальная значимость, которого состояла в следующем: во-первых, произошло окончательное уравнение правового статуса вотчины и поместья, которые теперь объединялись единым понятием недвижимой собственности которая отныне на равных основаниях могла участвовать в процессе дарения, купли-продажи и других операций. Во-вторых, в России впервые был введен европейский принцип Майората, который устанавливал, что вся земельная собственность отныне передавалась только одному наследнику, как правило, старшему сыну. Ну и, наконец, в-третьих, Этот указ привязал дворянство к обязательной государевой службе, поскольку все безземельные дворяне должны были отныне поступать на военную или гражданскую службу. Таким образом, данный законодательный акт значительно ускорил процесс создания профессионального офицерского корпуса и профессионального чиновничьего бюрократического аппарата. Однако, как установили многие историки, в том числе Академия Ключевский, профессора Рожков, Павленко и другие, даже Петру Первому все же не удалось принудить всех дворян служить государству, и обилие царских указов по всему поводу является самым ярким доказательством того факта, что многое множество здоровых молодиков вместо службы в армии, под покровительством влиятельных родственников пристраивались на доходные места в гражданской администрации и припевающие живут у нажиточных дел. Вместе с тем надо сказать и то, что ряд ученых, ну прежде всего академик Ключевский, считали, что указ о единонаследии не был законом о майорате или первенстве, навеянный будто бы порядками западноевропейского феодального наследования, поскольку он, как говорил Василий Осипович Ключевский, не утверждал исключительного права за старшим сыном. Майорат был случайностью, наступавшей только при отсутствии духовной, по которой отец мог завещать свое имущество младшему сыну, Мимо старшего указ устанавливал не майорат, а единонаследие, неделимость недвижимых имений. Тем не менее ряд современных историков, в частности профессора Миронов и Анисимов, резонно полагают, что указ о единонаследии стал важнейшей вехой в превращении дворянства в полноценное сословие, Ибо отныне все дворянские поместья, бывшие в условном владении в одночасье, были обращены в собственность дворян, то есть в вотчины. Кроме того, необходимо подчеркнуть и то обстоятельство, что в русской исторической Науки, особенно в ее либеральном лагере, в частности в работах академика Ключевского и профессора Мерюкова, петровскую политику в отношении дворянского сословия традиционно считали логическим продолжением знаменитого уложения о службе 1556 года и рассматривали в основном как крепостническую по отношению к дворянскому сословию. Однако в советской исторической науке по вполне понятным причинам данная оценка отвергалась, но тем не менее ряд историков и тогда и особенно сейчас, в частности профессора Павленко, Анисимов и Каменский вернулись к прежней концепции русских дореволюционных историков и считают, что политика Петра в отношении дворянства носила закрепостительный Характер. Хорошо известно, что логическим продолжением Петровского указа о единонаследии стало принятие знаменитой табели о рангах, которая была утверждена Петром I в январе 1722 года. В соответствии с этой табелью первое произошел полный отказ от прежних принципов формирования государственного аппарата и прохождения воинской и гражданской службы. Отныне образованность, преданность делу, выслуга лет и другие личные качества и заслуги служилого человека, а не его происхождение и положение предков, стали определяющим, при продвижении по карьерной лестнице на военной и штатской службе. Второе. Была создана принципиально новая система получения военных и гражданских чинов и прохождения государевой службы. А именно, отныне более высокий чин или ранг мог быть присвоен только после прохождение всей нижестоящей служебной лестницы. При этом табелью были установлены строго определенные сроки службы во всех чинах и должностях, как в армии, так и на административном поприще. Третье. Табелью орангов устанавливалась строго иерархическая, основанная на единых принципах, служебная лестница – в армии, на флоте и на гражданской, а также частично придворной службе из 14 рангов или классов. При этом хорошо известно, что вот из 14 э, табелей э, или 14 вот этих вот классов наиболее привилегированными были э, представители трех высших классов, то есть первого, второго и третьего, э, коим относились э, вельможи, которые носили а, либо а, чины фельдмаршала, генерала, адмирала или канцлера — это первый ранг, а, полного генерала, адмирала, действительного тайного советника или обергов маршала — это второй ранг и, наконец, генерал-лейтенанта, вице-адмирала, тайного советника или гофмаршала маршала — это третий Класс или ранг. Надо сказать, что в общественном сознании, да и в профессиональном сообществе, существует несколько легенд, связанных с табелью о рангах. Но, например, одна из них гласит, что отдельным царевым указом было предписано рыжих и рябых на государеву службу не по понеже бог Шельму метит. Однако, как ни старались поклонники вот этой байки, отыскать хоть какой-нибудь источник а, с этим мифическим указом, им сделать этого так и не удалось. Ну и кроме того, ряд современных авторов, в частности, а, профессор Исаев, до сих пор утверждает, что после принятия табели орангов а, многие отпрыски знатных дворянских а, фамилий стали записываться на государевую службу чуть ли не с пеленок, в результате чего к своему совершеннолетию, они уже достигали довольно высоких чинов и должностей. Однако, как верно подметили многие историки, прежде всего специалисты по эпохе Петра I, профессора Павленко, Анисимов, Каменский и другие, данное утверждение, вполне справедливое в отношении Анинской и Елизаветинской эпох, абсолютно неприменимо к эпохе Петра Ну а если говорить по существу, то принятие табели о рангах позволило многим выходцам из провинциального дворянства, ну в частности Федору Матвеевичу Апраксину, Петру Андреевичу Толстому, Павлу Ивановичу Ягужинскому, Андрею Ивановичу Астерману и другим, а также податных или подлых сословий, в частности Александру Даниловичу Меншикову, Петру Павловичу Шафирову, Алексею Александровичу Курбатову и другим сделать блестящую военную и государственную карьеру и войти в ближайшее окружение царя Петра. Не случайно в одной из описательных статей Табели о рангах прямо говорилось, что она призвана, то есть табель, стать своеобразным социальным лифтом для всех талантливых и работящих отроков дабы тем охоту поводать к службе, и он им честь, а не нахалам и не получать. Теперь третья реформа — это податная реформа. А, ну, надо сказать, что еще в 1710 году, в самый разгар Северной войны, которая, как известно, пожирала огромные бюджетные средства, по указу Петра I была проведена новая дворцовая перепись, результаты которые оказались крайне неутешительными для верховной власти, поскольку вместо предполагаемого роста численности податных дворов, она, напротив, показала резкое сокращение этих дворов почти на 20%. Такая ситуация была вызвана целым рядом серьезных обстоятельств, в частности, первое, массовым бегством крепостных крестьян и холопов, На Дон, на Урал и в Сибирь. И второе, сознательной утайкой тягловых дворов со стороны самих помещиков, не горевших особым желанием раскошеливаться на государственный кошт. В этой ситуации в 1718 году центральное правительство приступило к реализации так называемой подушной переписи населения, проведение которой было возложено на самих помещиков и их административный аппарат. Однако после получения всех так называемых ревизских сказок, поступивших в Петербург только в 1722 году, правительство вполне законно усомнилось в достоверности этих данных и по указу царя Петра армейским командам было поручено провести ревизию прежней переписи. По завершении этой ревизии в 1724 году и была проведена знаменитая поддатная реформа, которая надолго пережила ее инициатора и была отменена только в 1887 году. Ну, надо сказать, что по мнению большинства историков, в частности, профессоров Милюкова, Павленко, Анисимова, Каменского и многих других, податная реформа Петра... Далеко вышла за рамки чисто фискального мероприятия и имела три важных социальных аспекта. Значит, о каких социальных аспектах идет речь? Первое. Финансовое значение этой реформы состояло в том, что она знаменовала переход от подворного к подушному налогообложению. А отныне единицей налогообложения становилась душа мужского пола всех возрастов, с которой ежегодно платилась в казну строго фиксированная подушная подать, установленная правительством. Большинство историков сходятся во мнении, что эта подушная подать была гораздо обременительнее прежних прямых и косвенных налогов. Однако, как ни старались многие историки, в том числе Василий Васильевич Ключевский, Павел Николаевич Меляков и Евгений Викторович Анисимов, подсчитать, насколько она была обременительна, им этого сделать не удалось, и по данной проблеме до сих пор существуют споры. Второе. Социальное значение податной реформы состояло в том, что она стала важной вехой в развитии крепостного права, поскольку, во-первых, навечно закрепила за дворянами всех крестьян, живших в их поместьях и в отчинах, и окончательно превратила их в личную собственность владельцев. Второе. Эта реформа узаконила куплю-продажу всех владельческих крестьян, которая была впервые установлена царскими указами 1688-1690 годов, которые гласили, что всяк помещик и вотчинник поместь тех своих и в вотчинах и его крестьянех поступиться издать и променять волен. То есть вот эта вот система купли-продажи крестьян, она была установлена именно в эпоху Петра Первого, и это надо четко себе представлять. При его отце Алексее Михайловиче, когда, собственно говоря, и устанавливался режим крепостного права соборным уложением 1649 года, этой нормы не было. В-третьих, крепостные отношения отныне впервые были распространены на всех так называемых гулящих людей и дворовых холопов. И, наконец, четвертое, впервые был образован новый разряд государственных крестьян, которые через уплату государственного оброка а, были включены в сферу феодальных отношений. Ну и наконец, третий важный аспект этой реформы, полицейский, состоял в том, что в России впервые была создана паспортная система, которая серьезно затормозила миграцию сельского населения внутри страны. А следовательно, на долгие годы затормозило и формирование, и развитие рынка свободной рабочей силы. Ну, теперь я хотел бы чуть подробнее остановиться на реформах в области промышленности, торговли и финансов. Надо сказать, что по мнению многих и советских, и современных историков, в частности, академика Милова, профессоров Павленко, Миронова, Анисимова и других, определяющей тенденцией экономического развития страны, был отнюдь не пресловутый кризис феодальных отношений, а напротив дальнейшее укрепление и развитие этих самых феодально-крепостнических отношений. Поэтому все экономические реформы Петра I совершенно не затронули старых социально-экономических отношений и носили сугубо внутриформационный характер. А, хотя это вовсе не означало, что в стране был экономический кризис или застой. Напротив, многие отрасли промышленного производства и торговли, которые были особенно тесно связаны с военно-промышленным комплексом, получили довольно мощный импульс для дальнейшего развития. Хорошо известно, что все петровские реформы в экономической сфере они базировались на известной концепции меркантилизма, в основе которой лежала идея постоянного накопления капитала посредством проведения самим государством активной внешне торговой политики и увеличение положительного сальда внешнеторгового баланса. Главным средством достижения этой цели служила и не менее активная протекционистская политика, то есть особое государственное попечение или покровительство отечественным товаропроизводителям, чьи интересы защищались высокими таможенными пошлинами от конкуренции со стороны иностранных товаров. Именно с этой целью государство пошло на ряд беспрецедентных мер. В частности, частично отменило монополию внешней торговли в 1717 году, а затем установило новый, довольно высокий таможенный тариф в 1724 году, который, по мнению ряда историков, в частности, академика Милова и профессора Павленко, стал вершиной протекционистской политики русского правительства, поскольку по большей номенклатуре товаров эта таможенная пошлина составляла от 37 до 70% от их стоимости. Надо сказать, что центральная власть неоднократно пыталась дать мощный импульс развитию городского ремесла, Внутренней и внешней торговли. С этой целью еще в марте 1711 года был издан знаменитый Петровский указ, по которому людям всякого звания было предоставлено право везде и невозбранно заниматься ремеслами и торговлей по своим именам и с платежом всех обыкновенных пошлин. Однако больших преференций... Этот э, Петровский указ казни не принес, поскольку э, приласкать и облегчить, в чем пристойно, ни иностранцев, да и русских дворян не удалось. Поскольку э, русские дворяне откровенно брезговали заниматься столь непристойным для них делом, как заводчество и торговля. Да и цель самого этого указа изначально имела сугубо утилитарный и откровенно фискальный характер, ярко выраженный в еще одном Петровском указе, который был издан тогда же, в марте 1711 года, который гласил «Денег, как возможно, сбирать понеже деньги – суть артерию войны». Такой же неудачей закончилась и реализация очередного царевого указа от января 1712 года, который предписывал торговым и купецким людям строить суконные и прочие заводы. Причем, что любопытно, прекрасно сознавая, что это новшество также вряд ли встретит э, особый восторг в купеческой среде, Петр I прямо начертал в этом приказе, что, будя волею, не похотят, хотя в неволю. А не случайно многие и русские, и особенно советские историки, в частности, профессора Зазерская, Павленко, Анисимов, Яцкевич и другие прямо говорили о том, что эксплуатация купеческого капитала при Петре I достигла огромных масштабов, располагая необходимой инфраструктурой и денежными средствами российское купечество постоянно становилось объектом жестких экономических претензий казны. Многие купцы не просто оплачивали а, разные государственные нужды, но и несли казенные службы, включая сбор разнообразных податей и недоимок во всех уездах и городах страны. Понятно, что все эти обстоятельства крайне плачевно сказались на купеческом сословии, особо членах гостиной и суконной сотен, многие из которых либо просто разорились, либо оказались, как гласил один из источников, в непомерном упадке». Лишь в последний период своего правления Петр I предпринял ряд энергичных мер для создания благоприятных условий тем русским купцам, которые раскошелились на государевы нужды, в том числе вложились в мануфактурное производство. Ну, в частности, в 1717-1719 годах произошел отказ от ряда государственных монополий, В 1721 году владельцам частных мануфактур было даровано право беспошлиной торговли своими изделиями и узаконен порядок покупки крепостных крестьян к их мануфактурам. Ну и наконец в 1724 году, как я уже говорил, был введен знаменитый протекционистский таможенный тариф. Хорошо известно, что в Петровскую эпоху особое значение приобрело дальнейшее развитие крупного мануфактурного производства в разных регионах страны, особенно на Среднем Урале, а именно в Екатеринбурге, Невьянске, Каменске и Нижнем Тагиле, в Ингерманланде, то есть в Санкт-Петербурге и Сестрорецке, и Аланецком крае, то есть в Педрозаводске и Аланце. Историки до сих пор спорят о количестве мануфактур, которые возникли в эпоху Петра Первого. Одни авторы, в частности профессора Заозерская, Анисимов, Мартынов и другие, традиционно говорят о 210-220 мануфактурах. Другие историки, в частности академик Милов и профессор Буганов, о 180-190 мануфактурах. А третьи авторы, в частности академик Струмилин и профессора Павленко, Яцкевич всего о 100 мануфактурах. Но как бы то ни было, надо признать, что рост строительства мануфактур в первой четверти 18 века был действительно впечатляющим. При этом многие историки отмечают ряд существенных особенностей, которые были связаны с развитием мануфактурного производства России в этот период. О каких особенностях идет речь? Первое. На начальном этапе главным организатором мануфактурного производства выступала, как правило, казна, и лишь потом к этому благому делу подключились частные лица, среди которых были и богатые купцы, или так называемые «партикулярные люди», в частности Никита Демидов, Яков Рюмин, Сергей Томилин и Логвин Логвинов, и государевы-людишки, среди которых особо э, примечательными были такие владельцы мануфактур, как Александр Данилович Меншиков, Федор Матвеевич Апраксин, э, Петр Павлович Шафиров и Петр Андреевич Толстой. Второе. Развитие крупного промышленного производства – это хорошо известно, первоначально диктовалось сугубо военными нуждами, и именно поэтому особое развитие а, в тот период получили металлургические, кожевенные, суконные и парусно-полотненные мануфактуры. И, наконец, третье. Практически все казенные и частные мануфактуры были основаны на применении труда, либо дворцовых, либо крепостных крестьян. Первоначально этот процесс шел естественным путем, однако уже в январе 1721 года был узаконен государством, когда владельцам всех частных мануфактур, то есть купецким людям и разночинцам, было дано право покупать крепостных крестьян Токма под такой кондицией, дабы те деревни всегда были уже при тех заводах неотлучно. Отныне все дворцовые и крепостные, то есть владельческие крестьяне, попавшие в разряд работных людей, получали статус так называемых посессионных крестьян. Затем в июле 1722 года очередным Петровским указом за владельцами всех мануфактур были закреплены и все беглые, чьи бы они ни были крепостные крестьяне, которые в совершенстве овладели мастерством. Таким образом, в отличие от европейских государств, в России в начале XVIII века окончательно утвердился, Так называемый крепостнический тип мануфактуры. В 1721-1723 годах по указам Петра I по аналогии со странами Западной и Центральной Европы в Российской империи были созданы ремесленные цеха или цунфты, а также купеческие гильдии, поставившие под довольно жесткий государственный контроль все посадское население страны. В частности, по регламенту главному магистрату, который был утвержден в январе 1721 года, все регулярные градские обыватели были поделены на две гильдии. В частности, первое, на банкиров и знатных купцов, которые имеют отъезжие большие торги и которые розными товарами в рядах торгуют. И второе, иных лиц, которые мелочными товарами и харчевными всякими припасами торгуют. Все же прочие посадские обитатели, обретающиеся в наймах и в черных работах, попали в разряд «подлых людей». Причем, по мнению многих историков, в частности профессоров Павленко, Анисимова, Галимовы и других, сами эти гильдии стали очередным сугубо фискально-полицейским институтом, поскольку все банкиры и купцы наряду с неслужилыми подлыми сословиями стали платить так называемую подушную Ну и наконец, бурному развитию промышленного производства в стране способствовало и проведение поэтапной денежной реформы в 1704, 1718 и 1723 годах, в ходе которой были созданы полноценная монетная система и полновесный набор серебряных, то есть гривенек, полуполтина, полтина и рубль и медных, то есть алтын и пятак, монет. Однако, как установили ряд крупных историков, в частности, Академик Ключевский и профессор Павленко, эта реформа имела и отрицательный эффект, поскольку за счет порчи серебряной монеты и избыточного выпуска медной монеты, а также значительного увеличения податного бремени, покупательская способность рубля В годы Петровских реформ сократилось почти вдвое, что не применуло отрицательно сказаться на благополучие буквально всех сословий Российской империи. 18-е столетие, как и предыдущий 17 век, по, -по, по праву можно назвать бунтажным веком, поскольку на него пришли такие мощные социальные движения, как Астраханское и Булавинское восстания, знаменитый чумной бунт в Москве 1771 года и самая мощная крестьянская война под руководством Емельяна Ивановича Пугачева 1773-1775 года. Причем хорошо известно, что два первых крупных социальных кризиса пришлись именно на Петровскую эпоху. Вот об этих двух социальных движениях, то есть Астраханском, Бунте и Булавинском восстании мы как раз и поговорим. Северная война стала непосильным бременем для широких народных масс поскольку правительство постоянно ужесточало налоговый гнет ведением новых косвенных податей и сборов. Естественно, все это вызывало растущее недовольство всех податных или подлых сословий страны, и вскоре на юге России вспыхнул очередной антиправительственный бунт. В конце июля 1705 года начались массовые беспорядки в Астрахане, где произвол стрелецкой полковой старшины, воеводской канцелярии и особо князя-воеводы Тимофея Ржевского уже давно вызывали недовольство многих городских слоев, особенно стрельцов и купечества. Поводом к началу астраханского мятежа послужил Царев указ о запрете на ношение русского платья и борот, который проводился в городе самым варварским способом, поскольку, как гласил один источник, у мужска и женского полу русское платье обрезали не по подобию и обнажали перед народом, и всякое ругательство чинили, и от церквей отбивали и их били и усы, и бороды, ругающие обрезывали с мясом. Буквально в течение одного дня посадский люд и стрельцы перебили более трехсот начальных людей во главе с князем Тимофеем Ржевским, которого, как гласил тот же источник, на воеводском дворе сыскали в курятнике и за упомянутые его досады забили до смерти». В тот же день высший орган восставших, казачий круг, выбрал исполнительный орган городского управления, так называемый совет старшин, в который вошли вожди и самые активные участники астраханского бунта, а именно богатый купец и промышленник Яков Носов, стрелецкий сотник Иван Шелудяк, земский бурмистр. Гаврила Ганчиков, таможенный бурмистр Осип Твердышев и ряд других мятежников. Так также Казачий круг отменил все введенные ранее подати, а из конфискованной воеводской казны выдал всем стрельцам причитающиеся им жалования. Затем в августе 1705 года к астраханским мятежникам присоединились Черный Яр, Гурьев и Однако попытка восставших привлечь на свою сторону донских казаков закончилась неудачей. Такой же неудачей закончился и поход терских стрельцов и волжских казаков на Царицын, где местные воеводы Афанасий Турчининов при поддержке двух отрядов донских казаков, походных атаманов Максима Фролова и Василия Поздеева отбил все попытки астраханских повстанцев овладеть веренным ему городом. Весть об астраханском бунте застала Петра I в середине сентября 1705 года в Прибалтийской метаве, которая только что была взята русскими войсками. Изначально государь попытался решить возникший конфликт миром, и в ноябре 1705 года встретился в Гродно с делегацией астраханских челобитчиков, которую возглавил стрелецкий сотник Иван Тисельников. Эта встреча закончилась вполне миролюбиво, и Петр I снабдил визитеров так называемой умиротворяющей грамотой. Однако уже на следующий день он спешно снял со шведского фронта самую боеспособную русскую армию, во главе с фельдмаршалом Борисом Петровичем Шереметьевым и направил ее под Астрахань. Когда делегация челобитчиков привезла в город цареву грамоту, то многие бунтовщики раскаялись и целовали крест на верность государю. Но фельдмаршал Шереметьев продолжил свой путь к низовьям Волги и в середине января 1706 года, усмирив черный яр и Терке двинулся на Астрахань, оборону которой возглавил атаман Елисей Зиновьев. В середине марта 1706 года полки Бориса Петровича Шереметьева и Петра Ивановича Хованского овладели земляным городом и подвергли каменный Астраханский Кремль пушечной бомбардировке. А уже через день из Воскресенских ворот Астраханского Кремля С повинной головой вышли все старшины и урядники астраханских стрелецких полков, которые в знак покорности вынесли с собой символическую плаху и топор. Пройдя торжественным маршем до причистенских ворот Астраханского Кремля, фельдмаршал Борис Петрович Шереметьев принял от престарелого астраханского митрополита Самсона печать и городские ключи, а затем с высокого крыльца приказной палаты объявил всем горожанам, что по цареву указу их вина придается забвению. Ну, в данном случае хорошо известно, что фельдмаршал Шереметьев строго следовал инструкции, которая была адресована ему лично Петром I, который напутствовал его такими словами всех милостью и прощением вин обнадеживать и, взяв Астрахань, отнюдь над ними и над заводчиками ничего не чинить и зачинщиков причинных ничем не озлоблять и ласкую их привлечь. Однако вскоре эта царская милость была грубо порушена и город накрыла мощная волна репрессий, Уже в мае 1706 года были арестованы несколько сот человек, многих из которых осудили к смертной казни. В частности, 6 бунтовщиков были колесованы, 72 обезглавлены, 242 повешены, а 45 умерли на дыбе от страшных пыток, которые были учинены новым астраханским воеводой князем Петром Ивановичем Хованским, которого в народе окрестили змеем. Теперь я немножко остановлюсь на истории Булавинского восстания. Спустя год после подавления Астраханского бунта вспыхнуло еще более мощное восстание на Дону, которое охватило значительную часть области войска Донского, Слободской Украины и Малороссии где компактно проживали донские и запорожские казаки. Новый антиправительственный бунт, который вновь учинили донские казаки, был связан с целым рядом обстоятельств. Во-первых, как и в предыдущем случае с колоссальным усилением податного гнета и ростом косвенных и прямых повинностей и сборов. Во-вторых, с тем, что центральное правительство которая перестала более нуждаться в услугах донского казачества по обороне или охране южных границ, стала стремительно наступать на традиционные права и привилегии донского казачества, и, в-третьих, с карательной миссией гвардейского майора, князя Юрия Владимировича Долгорукова, который по специальному цареву указу был послан на Дон для поиска, в здешних станицах и городках беглых крепостных крестьян и холопов, э -э, именно карательная акция князя Долгорукова, в ходе которой братью казаков многих пытали и кнутом били, и носы, и губы резали напрасно, и жен и девиц брали на постели насильно и чинили над ними всякое ругательство а детей наших младенцев по деревьям вешали за ноги и стало, по сути дела, непосредственным поводом к новому бунту донских казаков. Ну, традиционно это восстание, которое возглавил бахмутский станичный атаман Кондратий Афанасьевич Булавин, делит на три основных этапа, а именно октябрь-декабрь 1707 года, январь и июль 1708 года и июль-ноябрь 1708 года. Итак, в начале октября 1707 года, когда карательный отряд князя Юрия Долгорукова остановился лагерем у Шульдина, городка, на него неожиданно напал отряд атамана Кондратия Булавина, который в ходе скоротечного боя Уничтожил практически всех карателей и спешно двинулся к столице Донского края к городу Черкаску. Однако войсковой атаман Лукьян Максимович Максимов при поддержке войск Азовского наместника Царева-Стольника Ивана Андреевича Толстого разгромил отряд Булавина у закотного городка и вынудил его бежать в Запорожскую Сечь, крепость Кодок. Именно отсюда Кондратий Булавин и стал рассылать по городам и весям свои знаменитые прелестные письма с призывом побивать бояр, воевод, немцев и иных начальных людей. А уже в январе 1708 года сильные волнения охватили Козловский, Воронежский, Борисоглебский и другие уездные станы. Ну и наконец, в марте 1708 года восстание перекинулось на территорию Слободской Украины и Малороссии. Уже в конце марта 1708 года повстанческая армия Кондратия Булавина, которую пополнил отряд запорожских казаков во главе с атаманом Лукой Михайловичем Хохлочом, вновь двинулась на Дон и обосновалась в Пристанском городке на реке Хапер, который и стал новым центром казачьего бунта. Собрав довольно внушительные силы, атаман Булавин пошел походом на столицу Донского войска, город Черкасск, разбил неподалеку от него войско домовитых казаков и беспрепятственно вошел в город, где казнил войскового атамана. Лукьяна Максимова, и на общевойсковом казачьем круге был избран новым войсковым атаманом донских казаков. Затем повстанческая армия, численность которой уже достигла более 20 тысяч сабель, была разделена на три части. Значит, какие части? Первое. Так называемый Волжский отряд, который двинулся на Волгу, возглавили атаман Игнат Некрасов. Иван Павлов и Лука Хохлач. В мае 1708 года булавинцы взяли Камышин и осадили Саратов. Однако так и не смогли взять хорошо укрепленный саратовский детинец и ушли вниз по Волге, к Царицыну, который стал новым опорным пунктом восставших казаков. Второе – это северный отряд, который вышел в поход на северский Донец и Слободскую Украину. Его возглавили атаманы Семен Драной, Никита Голый и Сергей Беспалый. Ну, первоначально этому отряду сопутствовал явный успех, и у города Валуки они смогли разгромить Сумской Слободской казачий полк э, полковника Федора Шедловского. Однако уже в конце июня 1708 года Армия князя Василия Владимировича Долгорукова, специально посланная Петром I для подавления казачьего бунта, разгромила отряды повстанцев на Северском Донце и стремительно двинулась в низовье Дона, где городки, причастные к Булавинскому восстанию, по государеву указу надлежало сжечь без остатку, а людей рубить, и заводчиков на колеса и колье сажать. Ну и, наконец, третий, так называемый Азовский отряд, главной целью которого стало взятие Азова, возглавил сам атаман Кондратий Афанасьевич Булавин. Однако штурм, хорошо укрепленный Азовской крепости, окончился безрезультатно, и, воспользовавшись этой неудачей и опасаясь скорой государевой расправы, В начале июля 1708 года группа домовитых казаков во главе с Иваном Зарыщиковым смастерила заговор против войскового атамана и напала на его курень. В ходе возникшей перестрелки атаман Булавин то ли застрелился, то ли был убит набодавшими казаками, что де-факто предопределило и поражение самого восстания. Уже в конце июля 1708 года армия князя Василия Долгорукова беспрепятственно вошла в Черкаск, где Донское войско во главе с новым войсковым атаманом Петром Рамазановым, повинившись в великих грехах и своих злодеяниях, целовали крест на верность царю, а несколько десятков самых буйных смутьянов были повешены». После гибели Булавина руководство восстания перешло к атаману Игнату Некрасову, который до начала 1709 года оказывал посильное сопротивление армейским частям в Сальских степях. Однако, вскоре потерпев ряд крупных неудач, он ушел за Кубань и по соглашению с крымским ханом Дивлет Вторым дереем, поселился на Лабе и в районе Темрюка, откуда вплоть до конца 1710 года совершал набеги на сопредельные русские земли. Надо сказать, что при изучении Булавинского восстания историки до сих пор спорят по целому ряду ключевых проблем. Значит, какие это проблемы? Первое. Правомерно ли считать движение Кондратия Булавина крестьянской войной? Одни историки, ну, в частности профессора Буганов и Подъепольская, Считать, что да, правомерно, поскольку по своим целям, движущим силам и программным установкам это восстание вполне подпадало под понятие крестьянской войны. Однако их оппоненты, прежде всего профессора Павленко и Лебедев, более аргументированно говорили о том, что это социальное движение – было обычным казацко-крестьянским восстанием с ярко выраженными элементами воровского бунта. Вторая проблема. Каковы хронологические рамки восстания Булавина? Одни историки, ну прежде всего профессора Буганов, Пранштейн, Подгипольская и многие другие, традиционно датируют это движение 1707-1709 годами, И связывают его окончание с разгромом последних отрядов повстанцев, которые возглавляли Игнат Некрасов и Иван Павлов. Однако их оппоненты, в частности профессор Павленко и кандидат исторических наук а, Владимир Артамонов, полагают, что это восстание все же следует датировать 1708 годами, поскольку разгром основных повстанческих сил произошел именно до конца 1708 года и дальнейшие события уже не представляли какой-либо серьезной угрозы для Москвы. Ну и наконец третья проблема, она состоит в том, каковы были ближайшие последствия Булавинского восстания. Одни авторы, в частности профессор Молчанов, полагали, что этот бунт стал крайне неожиданным и подлым ударом спину русской армии, ведшей в то время активные боевые действия со шведами на территории Беларуси и Малороссии, а их оппоненты, в частности Владимир Артамонов, отрицают этот факт и полагают, что казачье-крестьянское восстание Кондратья Булавина никак не повлияло на ход боевых действий и расстановку сил на фронтах Северной войны». Ну вот на этом я хотел бы закончить свою лекцию, а следующая наша лекция будет посвящена истории Северной войны и другим важным внешнеполитическим акциям э, Петра I. Спасибо за внимание, до свидания.